Еще не прошло и восьми месяцев с тех пор как он, голый, дрожа от холода и отвращения, стоял перед военным врачом, щупавшим его мускулы точно лошадиный барышник. В этом унижении он познал всю низость современности, то рабство, в которое погрузилась Европа. Два месяца потом он еще в силах был выносить жизнь в удушливой атмосфере патриотических фраз, но в дальнейшем, Это стало невыносимо, и когда люди, собираясь говорить, открывали рот, ему казалось, что он видит на их языках налет лжи. Ему противно было слушать их речи. Вид дрожащих от холода женщин, усевшихся ранним утром с пустыми мешками на ступеньках рынка, разрывал ему сердце. Со сжатыми кулаками бродил он и чувствовал, каким злым и нетерпимым он становится — отвратительным себе самому в бессильном своем гневе. Наконец ему удалось, благодаря протекции, попасть с женой в Швейцарию. Когда он переступил границу, кровь бросилась ему в голову. Он должен был прислониться к столбу, ноги подкашивались. Он снова ощутил человека, жизнь, работу, волю, силу. Его грудь ширилась, вдыхая свободу, Родина теперь значила для него лишь тюрьма и насилие. Чужбина, Европа, стала для него мировым отечеством. Но недолго владело им радостное чувство облегчения. Страх снова вселился в него. Он чувствовал, что самым своим именем он втянут еще в эту кровавую гущу что что-то ему неведомое и непонятное знает о нем и не отпускает его. Он чувствовал, что бдительное холодное око направлено на него откуда-то из неведомого пространства. Он замкнулся в себе, углубился в свой внутренний мир, не читал газет, чтобы не прочесть там приказов о явке, менял квартиры, чтобы стереть свои следы. Заставлял письма посылать на имя жены и до востребования. Избегал людей, чтобы избежать расспросов. Города он не посещал, посылая жену за полотном и красками. В полной неизвестности потонуло его существование в этой деревушке у Тюрихского озера, где он снял у крестьян маленький домик. Но он знал все же. В одном из ящиков лежит среди сотен тысяч листков один листок. И он знал, в один прекрасный день где-нибудь, когда-нибудь откроют этот ящик. Он слышал, как его отпирают, слышал стук пишущей машины, выстукивающий его имя, и знал, что письмо пойдет путешествовать путешествовать, пока, наконец, не настигнет его. И вот оно шелестит, холодное и ощутимое между его пальцами.